Глава 11. Новый рабочий день был скучен и печален, но только до обеда. После 12:00 Ромова вызвали к начальнику, и стоило ему уйти, как к нам пришли незваные гости. Борис поднял хмурый взгляд на того, с кем несколько дней назад мы имели возможность столкнуться в коридоре управления. Кажется, команда под номером 4 сегодня дежурила вместе с нами, но по непонятной причине была не в своём кабинете. Чего пришли? Совершенно спокойно спросил Вадим. как сидевший ближе всех к выходу. Пришли познакомиться с новым членом нашей команды. Оскалился в совершенно неприветливой улыбке высокий мужчина. Он тогда ещё с Данилиным в коридоре разговаривал и тогда ж странно пытался утянуть воздух вокруг меня в себя. Проще говоря, он меня нюхал. Фу, животное. Зиночка, снова тем же непринуждённым тоном пояснил Смирнов. Это команда 4, её командир Степан, Сергей Роман Маги. Артём пока что тёмная лошадка. Сам Артём с совершенно скучающим видом смотрел по сторонам. «Эмпат!» — припечатала я, ловя беспокоенный взгляд парня. «Слабенький. Может только эмоции считывать. Магия обладает, но мысли читать не умеет. Приятно познакомиться». Жизнерадостно завершила, утыкаясь взглядом в телефон. «Ну вот и всё!» — тоже радостно завершил Вадим. «Знакомство завершилось. Можете работать дальше». «Что-то ты слишком много болтаешь», – проговорил Степан и сделал шаг вперед, ближе к лекарю, который со скучающим видом смотрел на хмурую команду. И так к первой седьмой группе подозреваемых пришвартовалась еще одна. Но еще, скорее всего, тут было замешано что-то личное. «Моя же первоочередная задача – не допустить в рабочее время скандала и не дай боги драки. Нас могут отстранить на некоторое время, чего совершенно не хотелось». По полу медленно потёк чёрный туман, который стал клубиться у Стала Смирнова, защищая любимчика от тех, кто на него давил. Я посмотрела на Степанова, который чуть придернул плечами и отступил. Мы работаем, прохрипела, переводя взгляд на Артёма. Вот кому хуже всего. Он всю мою зло сейчас чувствует, как никогда. Одной головной болью не отделается. Ну вот. Не умеет даже закрываться. Кровь носом пошла. И вам желаем того же. Неудачники быстро вышли, а мой туман мгновенно развеялся. «Слушай, Петрова!» – подал голос Борис, который, подперев рукой подбородок, смотрел на меня как-то чересчур восторженно. «А научи меня так же!» «Это мучат на первом курсе!» – хохотнул Вадим. «Ну, спасибо! Я так не могу!» «Всегда пожалуйста!» Обмен любезностями пришлось прекратить, потому что в кабинет вошел Андрей. Потянув носом воздух, он нахмурился. «Что тут было?» «Ничего!» пожал плечами Борис. «Дело житейское, не требующее вмешательства. Лучше расскажи, зачем тебя вызывали». «О-о-о!» Андрей прошел к своему столу и там замер. «Теперь Данилин по новым правилам выезжает с группами и лично контролирует их работу, следит за прорывами». «Да ладно!» Не поверила. «Именно!» Настроение как-то ухудшилось и не только у меня. «К слову, оно у нас упало еще больше, когда раздался вой сирены. Да не один». Чудесно, прошептал наш командир, поднимаясь. Два прорыва, и как думаете, с кем поедет Данилин? Думай, даже не хотелось, потому что всё было понятно как дважды два. Мы выскочили в коридор, где столкнулись с командой номер 4. Скрестив взгляд на Андрее, парни быстро развернулись и помчались по коридору к аварийному выходу. Я же старалась соображать на последней космической скорости до тех пор, пока идея не пришла мне в голову. «Давай отправим Вадима следить за четвертыми», — поймал Андрея за руку, выбегая с ним на улицу, где уже стояли два серых фургона. Данилин мелькал рядом с одним из них и сейчас махал нам рукой, чтобы торопились. «Можно, ну как?» — выругался наш командир. «В этой суматохе, когда люди смешиваются, когда открываются двери и сирена орет еще сильнее, никто не заметил, как я кинул оценителю ключи, а он их поймал, крепко жал в кулаке и сбился с шага. Лицо его стало серо-зеленого цвета, на лбу появилась испарина. «Проклятие!» Первым к нашему товарищу заспешил Захар Вениаминович. «Кто ж тебя так?» Походу, начальник не просто выругался, а предположил, что могло случиться с нашим незаменимым лекарем, которого в итоге пришлось оставить в управлении. «Ай-яй-яй, горе-то какое!» Обязательно спрошу, как такую фишку провернул наш лекарь. Вадим же довольно проворно вернулся в помещение, а через несколько секунд Я почувствовала, что он уже надел шлем и уселся на байк. Вот подлец, воспользовался окном в нашем кабинете, как недавно и я. В фургон я не зашла, а залетела, сев на свободное место, быстро пристегнулась, чтобы не болтаться по всему пространству вокруг. Андрей занял место рядом со мной, повторил те же манипуляции, а вот Данилин сел строго напротив, припечатав меня к сиденью своим цепким взглядом зеленоватых глаз. Наш огневик отличался отличным настроением, поэтому залез в фургон последним. Насистывая песню, понятную только ему одному. Селун, к слову, рядом с Захаром Вениаминовичем, которого одарил своей фирменной улыбкой. Начальник в ответ улыбаться не стал, а Борис подмигнул мне и громко произнёс: "Захар Вениаминович, хотите анекдот?" "Не". "Шли как-то". Андрей поджал губы, лишь бы не рассмеяться. Думаю, после такой недолгой, но очень интересной поездки начальник с нами заринкнётся путешествовать. Он уже дважды пытался пресечь разговоры Ники Бориса. Но каждый раз парень его опережал. В арсенале Корнеева было много шуток, приколов и, конечно, анекдотов. Он мог ими пытать и доводить любого до нервного срыва, так что когда фургон остановился, то первым из него вышел именно Данилин. "Дай 5", проговорила Гневик, протягивая мне раскрытую ладонь, по которой я с удовольствием хлопнула. "Что ж, сегодня перед нами был портал совершенно необычного размера. Но это не значило, что он мог быть безопасным. Каждый прорыв был чем-то опасным. Кроме того, я успела познакомиться с умертвьем королевских коровей. Но это единичный случай. Сейчас же Андрей и Борис встали напротив голубоватого круга, закрывая защитным куполом пространство вокруг нас. Данилин встал недалеко от них, контролируя и не препятствуя. Меня же поставили дальше всех, как страхующее звено. По сути, я просто буду следить за начальником, который вот уверенно не просто так поехал вместе с нами. Через минуту портал засиял ещё ярче. Похоже, к нам пытаются пробраться, услышала голос Бориса, руки которого превратились в два огненных факела. Мимо него точно никто не пройдёт, так что тут можно не волноваться, а вот действия Данилы на меня сильно напрягли. Скажем так, он зачитывал какую-то свою скороговорку, стоя за спиной парней. И если переводить взгляд на портал, он начинал активно себя проявлять, пока из него не показалось первое магическое существо. Телом похоже на жабу, но имеющее рыбную голову с набором толстых и острых зубов. Это создание имело ряд тонких шипов по линии хребта, глаза на выкоте, которые вращались, выискивая жертву или путь к отступлению. Что за? пробормотал Борис, а следом в него была отправлена струя воды, которую огневик отразил с помощью щита. Приехали, произнесла Видя, как щурится Даниле. Если это его рук дело, то быть ему инвалидом до конца своих дней, потому что конечности не отрастут. Закружив вокруг себя воронку, я направил её прямо на начальника, который продолжал усиленно что-то бормотать. Мой смерч его сбил с нужного настроя, и портал дёрнулся. Андрей выпустил силу, стал его запечатывать. Я же ограждал его от жутких созданий, которые по большей части лезли именно на Бориса. Да невкусный я, орал он, прожаривая первую лягушку. А вот вы очень даже пойдёте за деликатес. Портал был закрыт за считанные секунды. Смерч мой сменил место дислокации и подхватил пытающуюся сбежать живность, которая смешно дёргала конечностями в воздухе. Огневик уничтожил 3 из 4 магических существ. Смешно передёргивая плечами, пытаясь снять с себя мокрую куртку. Всё же до конца не ясно, чем именно он был облит. Просто водой или каким-то составом? "Этого отдайте мне", приказал Данилин, пытаясь дотянуться до жабы, которая скалилась и шипела. "По уставу вы подчиняетесь мне". Захар Веньяминович был в бешенстве, а мы, мы смотрели на него крайне внимательно, пытаясь понять, как же поступить. Могу я уже открыть свой инкогнито или подождать немного? К слову, этой заминки воспользовался Андрей, так как ему пришлось закрывать портал. Он его смог смоделировать в небольшое окошко, в которое и было отправлено существо. Вот только после этого мы втроём повернулись в сторону начальника. По уставу мы не имеем права оставлять ни один иномирный объект на своей территории, даже самый безобидный. Даже если был приказ извне. Наша задача закрыть портал, уничтожить всех, кто пытался проникнуть, и никак иначе. Это Данилин понимал, как и то, что в наших глазах теперь выглядит ещё подозрительнее, чем раньше. Андрей первым развернулся и пошёл широким шагом к фургону. Борис поспешил за ним, по пути подхватив меня под руку. И ничего мы доказать не сможем. Ну как это не сможем, взгрустнула. А камера нам на что? Какая камера? развернулся Андрей, смотря на меня во все глаза. Я же невинно захлопала ресницами и постучала себя по карману куртки. Да-да, я та ещё заноза, которую успевает везде залезть. Повезло ещё, что отдачи не было. Но это пока обидчики не спят, а видят, когда же нанести ответный удар. Петрова Наш руководитель группы расплылся в счастливой улыбке. Да я тебя расцелую. Данилин прошёл мимо нас, но никак комментировать любви обильность Ромова не стал. Вот ещё, спряталась за Бориса. Не надо меня целовать, я же не кроманд. А их не целует? не понял Корнеев, поворачиваясь. Конечно, нет. Мы же страшные и свирепы в своём гневе, а ещё очень находчивые и предприимчивые, завершил за меня Борис широко улыбаясь. Да и обниму. Я и возмущалась и ругалась, но разве этих двух мужланов можно было остановить? Так что в фургон меня занесли, на место посадили и в четыре руки пристегнули. В управление я приехала без настроя. Со мной мог посоревноваться по надутости губ только Данилин, который сразу же ушел в свой кабинет, не здороваясь ни с кем. Мы же друг за другом шли к себе, переругиваясь. Я била парней по рукам, которые они с завидной регулярностью продолжали тянуть в мою сторону и обещала всем отомстить. «О, вы уже все?» За своим столом сидел Вадим, хидно улыбаясь. И мы уже всё. И что у вас было? спросил Андрей, закрывая в кабинет дверь и ставя заглушки. А у нас были нежданные гости с длинными руками-щупальцами. Так мне пришлось самому закрывать прорыв. Эти недоучки подставили себя под удар сразу же. Ой! ахнула я, закрывая рот ладонями. Именно, тяжело вздохнул Вадим. Их даже частично пожевать успели, благо до кожи дело не дошло, а только обувь. Но заметьте, приятного мало. Мало, отозвался Андрей. Если не было такого приказа. Угу, вытянул ноги Борис. Может, ко мне вечером? У меня отличная плазма дома есть, фильмец посмотрим. И глаза скосил на дверь. Ещё и подслушивают наглецы. Фильм это хорошо, согласился Вадим, доставая из ящика стола какой-то порошок и пересыпая его на ладонь. Продучись, он остановился рядом с дверью и резко сдул вещество в замочную скважину. За створкой послышался вой, души раздирающий. "Закуска с меня", одобрительно покачал головой Андрей. "Я могу компанию составить", подняла руку вверх. "Чудесная у меня команда. Ничего и никого не боятся, прямо как я".